Треченто. Сиену часто называют городом Треченто. Это так же верно, как то, что Флоренция до сих пор остается городом Кватро Ченто. Треченто было веком итальянской готики, и ни в каком другом городе. В Италии нет столько готических воспоминаний, как здесь. Палаццо Публико, отметивший высшее достижение Треченто в Сиене, дал в то же время общий закон для городского строительства. Его формы, особенности его окна, были повторены во множестве дворцов, которые и до сих пор встречаются на улицах Сьены. Но все эти дворцы утратили теперь свои высокие квадратные башни, уничтоженные после взятия города войсками Карла V. Сьену Тричента можно видеть только на старинных изображениях города в архиве. Впрочем, достаточное понятие о ней дает в уменьшенном виде так удивительно сохранившееся Сан-Жеменьяно. Строго говоря, лучшим временем в истории Сиены было не столетие, начатое 1300 годом, но столетие, протекшее между битвой при Монтеаперти в 1260 году и Великой Чумой 1348 года, от которой Сиена никогда больше не могла оправиться. Правда, торжество гобелинов при Монтаперте оказалось кратковременным, и уже через девять лет флорентийские гвельфы одержали победу в битве при Колле, в которой пал национальный герой Сьены, Провинциана, Сальвани. Сьена не упорствовала до конца в гибелинской вере, как Пиза. Она перешла в руки гвельфов. По примеру Флоренции, она устранила от управления аристократию. Ее сеньория, также по примеру Флоренции, была составлена из девяти представителей высшего торгового сословия, получившего с тех пор название партии девяти. Партия девяти правила городом в течение целого столетия разумно, осторожно и мирно. Она почти открыто признавала преобладание Флоренции, и по ее усмотрению победители при монте теперь сражались рука об руку с побежденными против гибелинов Арецо на полях кампальдино. Триченто не было таким образом для Сьены веком большой политической славы. Могущество Флоренции оказалось более прочным, чем то думалось в день Монтеаперти. Оно не было сломлено в тот день. Но осталось вечной угрозой для политической самостоятельности Сьены. Это не повлияло, к счастью, на художественную самостоятельность города Мадонны». Уступки флорентийскому преобладанию в делах Тосканы Сиена возместила своим преобладанием в искусстве Триченто. Здесь не было, правда, такого универсального гения, как Джотто. Но зато Сиена не знала и подражательного, ограниченного и схематичного искусства робких и бессильных учеников Джотто. В то время, когда во Флоренции бледные Джотески — Расписывали стены Санта-Крочи и испанской капеллы сухо-безжизненными фресками. В сиене работали такие ярко-прекрасные художники, как Дуччо, Амброджио Лоренцетти, Симоно Мартини, Липпо Мемми. Влияние сьенской живописи широко распространилось по всей Тоскане. Ему обязана своим происхождением Умбрийская школа. Такие художники, как... От Тавиано Нелли и Джентили де Фабриано, возвестившие раннюю зарю Кватру в Умбрии, были учениками сиенских мастеров. До сих пор не решен спор о том, какому из двух городов, Флоренции или Сиене, принадлежит первенство по времени в истории итальянской живописи. В Палаццо Публико в Сиене сохраняется знаменитая Мадонна Гвидо да Сиена, помеченная 1221 годом. Если бы можно было принять эту дату за подлинную, то тогда оказалось бы, что Гвида да Сьена на полстолетия опередил Чимабуэ. Научная критика, однако, склоняется больше к предположению, что настоящей датой этой Мадонны следует считать 1281 год, и что таким образом Гвидо да был не предшественником, но современником Чимабуэ. Как бы то ни было, Гвида до да Сьена, остается еще чисто византийским иконописцем. Вполне византийским посредством изображения является и искусство того мастера, который был все не современником Джотто, Дуччо ди Бонинсенья. Личность Дуччо и художественная среда, в которой он воспитался, до сих пор мало выяснена. Не все согласны в том, что он был автором Мадонны Ручеллаи в санта мария новелла во Флоренции, прежде считавшейся работой Чимабуэ. По счастью, в опера «Дель Дома» в Сьене сохраняются многочисленные части подлинного и лучшего произведения Дуччо, его огромной иконы, служившей некогда главным алтарем Сьенского собора. В описания Чимабуэ у Вазари есть известный рассказ о торжественном перенесении, будто бы написанной им Мадонны в церковь Санта-Мария-Новелла. Эта Мадонна, как сказано выше, едва ли даже является на самом деле работой Чимабуэ. А сиенские хроники доказывают, что Вазари попросту перенес во Флоренцию одно действительное событие из жизни Сьены и подменил в нем имя Дуччо именем Чимабуэ. Никакого торжественного перенесения Мадонны, по-видимому, никогда не было во Флоренции. Но в свене действительно было подобное торжество 9 июня 1311 года, в день, когда Дуччо окончил свой великий алтарный образ. В тот день с утра были закрыты все лавки мастерские. При звоне колоколов толпы горожан залили улицы. процессии, во главе которой были священники и монахи, Направилась к дому художника блиспорта стало Реджи, и, приняв там икону, торжественно понесла ее в собор. За ней шли члены правительства и важнейшие граждане со свечами в руках. Толпа женщин и детей замыкала шествие. Весь тот день, до самого вечера, ена праздновала, молилась и наделяла милостыней бедных. Икона Дуччо совершившая некогда этот торжественный путь по улицам Сиены, находится теперь в «Опера дель Дома». Изображение Богоматери с младенцем Христом, окруженное ангелами и святыми, занимает главную ее часть. На меньших досках, которых числом 44, изображены различные евангельские сцены – Точность и красота каллиграфической линии, насыщенное богатство цвета, ювелирная тонкость письма заставляют признать икону дучью совершеннейшим произведением того искусства, которое столько веков терпеливо выращивала Византия. Каким образом этому искусству было суждено дать такое пышное цветение в далеком от востока тосканском городе, остается тайной. Бернсон. Готов допустить даже, что Дучо жил и учился в Константинополе. Это маловероятно, да и есть ли надобность в таком предположении. Занятия древнерусской иконописью заставляют нас признать остроумную догадку Беренсона правдоподобной. Корни искусства Дуччо, равно как и корни новгородской иконописи, надо искать в Византии палеологов. Изумительная декоративная роскошь иконы Дуччо, тонкость ее красок, сияющих как драгоценные камни на фоне матового золота и слоновой кости, не стоит в противоречии с изощренным колористическим чувством, обнаруженным сиенской живописью и после Дуччо. Здешние художники XIV и XV веков всегда оставались волшебно-артистичными в понимании прелести, цвета и красоты узора. Было бы слишком искусственно видеть в этом их верность византийским традициям. Не проще ли предположить, что особенности византийского стиля были только зерном давшим прекрасный всход на принявший, и поглотивший его тучной художественными дарами земле Сьены. Качества, которые выказал Дуччо, были природными качествами Сьенской души. Сьенские художники, вступившие вслед за ним на путь искусства, украшающего и создающего живописные драгоценности, следовали только своим естественным склонностям, своим национальным традициям. Искусство Дуччо едва ли можно назвать византийским без всяких оговорок. Инстинкт красоты и замкнутый консерватизм маленького города направили сиенского художника к формам такого старого искусства, как византийское, вместо того, чтобы искать новых и неизведанных средств изображения, как это сделал Джотто. Но по существу Дуччо остался итальянцем, западным человеком, переживавшим весеннюю свежесть и воздушность эпохи, которая соединила наклонность к мистицизму с любовью к ясным и живым образом первых новел. В его передаче «Евангельских тем», как говорит Бернсон, давно знакомые истории были пересказаны вновь с такой простотой, ясностью и исчерпывающей полнотой, Сравнительно с теми омертвелыми образами, которые они обычно вызывали в воображении, что для большинства современников Дуччо это было подобно наступлению великолепного яркого утра после долгой темноты. Нельзя не согласиться вместе с Бернсоном, что в иконе Дуччо нам дано лучшее из всех существующих изображений евангельской легенды. Оно лучшее по проникающему каждую сцену глубокому благоговению перед важностью и святостью всех действий христианской трагедии. Дучо как-то особенно умел выражать в своих картинах ее великий двойственный смысл, ее лаконичный и вечный символизм. Его рассказ также непонятно действует на нас прозрачностью языка и простотой построения, как слова самого Евангелия. «В тот же день двое из них шли в селение», Отстоящие стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собой, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. И приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря, «Останься с нами, потому что день уже клонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. От Луки 13, 16, 28, 29. Все это простой рассказ, проникнутый такой трепетной радостью легкой печалью, всегда сопровождающими повествования последних явлений Христа на земле. Мы... Со освеженной душой встречаем в изображенных дуччо-странников на пути в М. Маус. Группа из трех просто расположенных фигур также навсегда запечатлевается в нашей памяти как короткие слова евангелиста. Таинственная власть этого события над нашим воображением повторена и, может быть, даже усилена в передаче Дуччо. Камни старой римской дороги и темная арка ворота Эммауса, движение рук выражающий тихий разговор запоздалых путников и золотое небо наступившего вечера. Все необыкновенно здесь. Все становится участником чуда. Через искусство Дуччо мы приобщаемся снова к живой и прекрасной правде этого чуда. После Дуччо в Сьене работали Симона Мартини, братья Лоранцетти. И главное произведение можно видеть, не выходя из зал Палаццо Публико. Симоне Мартине написал здесь большую фреску «Мадонну» под «Балдахином», которой поддерживают сонмы святых и праведников, известную под названием «Маэста». Легкость и грация этой грандиозной композиции изумительны. Симоне Мартини превосходит здесь своего учителя дуччо тонкой красотой и певучестью цвета, а по широте и плавности стиля эта фреска – не уступает самым зрелым вещам Джотто. Ее, не задумываясь, можно причислить к совершеннейшим созданиям итальянского триченто. В другой фреске, написанной на стене той же залы, изображающей сиенского начальника Гвидориччо да Фольяно, Симона Мартини проявил не меньшее колористическое чувство. Эта вещь – самое мужественное и свободное, что есть в его творчестве. Во фресках – В Ассизии Неаполе, в известном флорентийском благовещении, Симоне Мартини может показаться слишком женственным, слишком увлеченным частностями. Страсть к красивому привела его там к не очень строгой пестроте красок и золота, к изысканной, но утомляющей сложности линии. Ради украшения он даже забывает иногда о внутреннем значении фигур и группировок, то есть сделает то, чего никогда не делал дучо. Ученик Симона Мартини, Липпо Мемми, во многом напоминает своего учителя, оставаясь при этом несколько проще и слабее. В соборе Ворвието есть серьезная и прекрасная Мадонна его работы, прикрывающая своей мантией толпу коленопреклоненных людей, что и дало ей имя Мадонна де Ракомандати. «Мадонна заступница». Еще значительнее, чем Липо Мемми, другой сиенский художник Триченто, Амброджио Лоренцетти, часто работавший вместе со своим братом Пьетро. Фрески Лоренцетти, изображающие доброе и дурное правление с их аллегорическими атрибутами и жанровыми сценами, где представлена жизнь города и деревни в добрый год и в дурной, являются главной достопримечательностью Палаццо Публико. В этих аллегориях и объяснительных к ним надписях сказалось нечто монашески назидательное и подчиненное, что часто встречается в живописи триченты и что сближает Лоренцетти с джотесками и авторами фресок на Кампо Санто в Пизе. Это не очень приятная черта, и она искупается только занимательностью сопровождающих аллегории жанровых сцен. К сожалению, они дошли до нас наполовину стершимися. Можно предположить, что Пьетро Лоренцетти принимал в этих фресках большое участие, иначе трудно объяснить то шаткое и детское, что есть в них, и чего нет в стиле его младшего брата и более одаренного брата Амброджио. Целый ряд мадон, сохранившихся в Сиене, свидетельствуют об Амброджио Лоренцетти как о сильном художнике, хорошо владевшем формой, наделенном большим темпераментом и наклоном, к важности, даже к грузности типов. Такова его святая с ромашками в местной пинокотеке, такова очаровательная, чистая Мадонна в упраздненном монастыре Сант-Эудженио за городом. Такова и полная жизни и свежести, крепко написанная Мадонна Дель Латте, Мадонна-млекопитательница, в семинарии при церкви Сан-Франческо. В этой превосходной В францисканской церкви, сохраняющей трогательные воспоминания о святом из Ассизи, в скромном барельефе, где изображена его проповедь птицам, есть большой цикл фресок Амбро Джо Лоэнсетти. Здесь можно получить более правильное представление о размера его дарования, чем перед заказными аллегориями на стенах палаца Публико. Ясное спокойствие его стиля, никогда не оставляющее его чувства значительного одухотворённый с и выразительность положений делают Амбро Джо Лоренцетти достойным наследником Джотто.